1917 год. Глава 15. Проверка. Калькута, январь 1917 года. Дорогая моя Первин, посылаю тебе и всем членам семьи Садавала горячий привет. Какая погода стоит в Калькуте в январе? Полагаю, что ты очень ждешь первого своего праздника на Врус, на новом месте. Навруз празднование весеннего равноденствия в Иране Зарастрийский Новый год. У нас в Бомбее все в порядке. Твой отец взял трех новых клиентов и поэтому очень занят. Растом просто счастлив, что семейной фирме удалось получить разрешение на строительство нескольких деловых зданий в коммерческом квартале Баллард, которые сейчас воздвигают между фортом и причалом. Если все сложится удачно, работы начнутся уже к маю. Когда ты приедешь в гости. Очень жаль, что Свекер и свекровь не согласились на твою учебу в битюне. Но помни, что колледж находится в северной части города, и если некому тебя туда сопровождать, разумеется, они будут волноваться. Кроме того, вряд ли ты многого достигнешь в учебе понеделю в месяц, пропуская занятия. Мое тебе предложение узнать побольше про колледж Ларетто который расположен ближе, и спросить, разрешат ли тебе пять дней в месяц выполнять задания на дому. Возможно, выяснится, что у них есть другие студентки из ортодоксальных семей, находящихся в той же ситуации. Сочувствую тебе в том, что Садавала настаивают на ежемесячном уединении. Плохо, что они не рассказали нам еще в Бомбее о том, что соблюдает этот устаревший обычай. Прилагаю к письму выпуск женского журнала на Гуджарате Стриботх. В нем есть хорошая статья, где объясняется неуместность женского уединения. Советую тебе дать маме Бехнуш прочитать весь журнал, чтобы она обнаружила этот перл знания самостоятельно. Иначе она решит, что ты ведешь себя даже более дерзко, чем раньше. Я продолжаю призывать тебя к осмотрительности. Отношения матери и дочери — вещь хрупкая, их легко разрушить опрометчивым поступком. Говорила ли ты с врачом? Возможно, врач придёт к выводу, что отказ от этого обычая будет полезен для твоего здоровья. Врач — фигура куда более авторитетная, чем невестка. Я никогда не рассказывала тебе одну вещь. Не хотела, чтобы ты думала дурно о родителях своего отца. Когда в 1890 году я вошла в «Мистери Хаус» в качестве невесты, там имелась комната для уединения. И дедушка, и бабушка мистри были убеждены, что, дабы все в семье были здоровы, я должна находиться в этой комнатушке на третьем этаже в самые обильные дни цикла. Мне это не нравилось, но у меня появлялось время почитать и отоспаться. «После твоего рождения я уговорила твоего отца переехать из Мистри в Бикулу, где строят современные бунгало, в которых нет этой ужасной комнаты. Если вы с Сайрусом решите переехать в собственный дом в Калькутте, мы с радостью поможем вам с его покупкой. Засим остаюсь твоей вечно любящей мамой». Первин свернула письмо, убрала в письменный стол. Новые сведения о жизни ее семьи в Мистри Хаусе всколыхнули ей душу. Преграда выросла между нею и дедушкой мистри еще с тех пор, как он уклонился от участия в помолвке и свадьбе. И вот теперь она узнала, что он отправлял ее мать в заточение. И недовольство дедом переросло в гнев. Глядя через высокие окна гостиной на улицу, Первин подумала про щедрое предложение родителей: оплатить им покупку дома. Мама явно пытается ее ободрить, как пытался и Сайрус в те 20 дней месяца, когда она живет свободной жизнью. Но Сайрус едва-едва рассчитался за современную фарфоровую ванну, раковину и унитаз в их комнатах. Более того, он единственный сын семьи садовала, проживающей в Калькуте. Если он съедет от родителей, решат, что он пренебрегает сыновними обязанностями, тем более что родители уже не молоды. Во время ее заточения Сайрус несколько раз подходил к дверям ее комнатушки, но стучал в дверь только на самой заре, когда родители точно спали. Первин бросалась открывать ему дверь, сохраняя между ними расстояние в метр после того, как он невольно сморщил нос, и она поняла, что зловоние исходит и от неё. Вот только не мог он верить, что она заразна и распространяет болезнь. Сайрус объяснил ей, что о соблюдении традиций заботится не столько Бахрам, сколько Бехнуш, а народом из семьи священника. Они были бедны, так что больше ей гордиться нечем. Именно поэтому она так часто берет тебя с собой в Агиари. Пойми, ее обычаи — следствие глубокой веры, а не стремление подавлять. Но я не считаю, что Бог судил женщинам валяться в грязи. «И я твоя жена, Сайрус, не её». Неужели ты не можешь проявить настойчивость, если речь идет о моем благополучии? Он тяжело вздохнул, дыхания веяло сладким бурбоном. Я пытался, но они меня не слушают. Я тебя очень прошу, не выходи больше в коридор. Она узнала, что ты это делала в начале недели. Первин возмутилась. Мне нужно было воды. Я пошла позвать служанку. Да, да. Ее беспокоит, что? «Если тебе дадут слишком много воды, ты нарушишь правила и используешь ее, чтобы помыться». Первин собиралась сказать Сайрусу, что именно так и поступило, но тут в коридоре что-то хлопнуло. «Кто-то встал!» — прошептал Сайрус, прижав палец к губам. Паника в ней смешалась с бунтом. «Вот и пришло время. Отведи меня к нам в комнату, я приму ванну. Если мы выступим против нее вместе, все закончится, а я обратно туда не пойду». «Скоро ты забеременеешь». Голос его звучал почти весело. «Мне пора». Сайрус в последний раз пожал ей руку и удалился в сторону их спальни. Вспомнив этот эпизод, Первин поняла, что если она попросит о новом доме, свёкор со свекровью окончательно сочтут ее избалованной богатой девицей. Впрочем, можно завести речи о здоровье ребенка, использовать это как предлог она не станет упоминать про смерть азары для сайруса и его родителей это мучительно но они наверняка поймут что ребенку здоровее будет расти на свежем воздухе алипора с другой стороны рождение ребенка положит конец ее надеждам на образование это была горькая мысль для первин большим счастьем было встретиться с каменьерой она написала ей благодарственное письмо а поэтеса лично прислала ответ спрашивала согласны ли родные первин приехать на собеседование Чего она хочет больше — умственной жизни или жизни, отданной заботам о других? Было досадно, что точка выбора так и не достигнута. Она уже четыре месяца в браке, но так и не зачала. Возможно, она слишком нервничает. Когда Сайрус приподнимал на ней ночную сорочку, она могла думать лишь об одном — станет ли эта ночь началом ее избавления. Мысль никуда не уходила. И от этого остальные части тела теряли чувствительность. Ей не каждый раз удавалось достичь вожделенного пика. Тело ее сдавало позиции, как сдавало дух. Через некоторое время бихнуш предложила Первин сходить к врачу. Доктор Абхатачария пользуется всеобщим уважением. Он специалист по женскому здоровью. Многие дамы из нашего Агьяри посылали к нему своих невесток. Да, он бенгалец но знаком с нашей культурой». «А как происходит осмотр?» Первин знала, что и Камелия порекомендовала ей сходить к врачу, но все же переживала из-за того, что придется показать врачу самые интимные части тела. «Я на нем никогда не была», — ответила Бихнуш, поглаживая Первин по руке. «Слышала от дочерей своих подруг, что это довольно стыдно, но не больно. Совсем не как роды». Кабинет доктора Бхатачари находился на втором этаже величественного белого здания на Театр роуд В приемной не оказалось привычных деревянных скамей, где тесно сидели больные. Вместо них стояли бархатные мягкие кресла и кушетки, чтобы ожидающие пациентки могли сесть по отдельности. В приемной дожидалось еще несколько женщин без признаков выпирающего живота. С ними женщины постарше, видимо, свекрови. Одна беременная сидела на небольшом диване и читала книгу, а муж ее с улыбкой оглядывал комнату. Первин одобрительно кивнула ему, подумав, что в идеале так должен будет поступать Исайрус, сопровождать ее и нежно о ней заботиться во время беременности. Бехнуш ущипнула Первин за локоть. «Не смотри на чужого мужа». «Я и не смотрю». Первин вспыхнула в ответ на предположение свекрови. Пожалела, что не прихватила книгу. У нее были с собой бумага и перо, но вряд ли прилично будет писать письмо с жалобами на Бехнуш, когда та сидит рядом. После едва ли не часового ожидания медсестра вызвала Первин к врачу. «Нет, мадам», — произнесла медсестра, когда Бехнуш встала, чтобы пойти следом. «Прошу прощения, но доктор предпочитает, чтобы пациентка в смотровой была одна. С вами он поговорит потом». Первин... На несколько секунд почувствовала облегчение, но когда вошла в смотровую, похолодела. Перед ней стоял стол, накрытый простыней. На подносе рядом с ним лежали набор длинных металлических инструментов и зеркало. Тут были стеклянные пробирки, шприцы, еще всякое. Ей было не понять что. Первин обдала ужасом, и она едва не пожалела, что бихнуш не пустили в кабинет. Первым делом нужно взять анализ. У доктора Пхатачари, он был примерно ровесником отца Первин, были серебристые волосы и очки с толстыми стеклами. По-английски он говорил с сильным бенгальским акцентом. Таким образом мы поймём, ждёте вы ребенка или нет. Неужели ждет? Что ж, это не исключено. Первин зашла в современного вида уборную и изловчилась пустить крошечную струйку в чашечку. Вышла и удивилась. Сестра взяла чашечку рукой в перчатке, причем вела себя так, будто это обычное дело, а не крайне отвратительное. Сестра попросила ее раздеться ниже пояса, снять в том числе нижнюю юбку и панталончики. После этого Первин далее накрыться простыней из грубого полотна. Первин смотрела в потолок и думала о Сайрусе. Она еще дома попросила пойти с ней к врачу, но он отшутился. Не его же тело будут осматривать. Первин гадала, чем муж занимается на фабрике. Проверяет, как трудятся работники или пробует продукцию. По вечерам, когда он возвращался домой, дыхание его всегда отдавало виски. Ее утешало одно — он не сам за рулем, его возит шофер. Врач и сестра вошли одновременно. Врач попросил Первин назвать дату свадьбы и приблизительную частоту выполнения супружеских обязанностей. Снизилась ли частота с момента свадьбы? «Да», — сказала Первин, уцепившись за эту возможность. «Свекровь и свекр настаивают, чтобы восемь дней в месяц я проводила в уединении, включая один день после того, как прекратится кровотечение. Это очень большой срок». «У парсов-ортодоксов действительно существует традиция менструального заточения», — кивнул врач. «Но в этот период вы бы все равно вряд ли зачали». Но вряд ли заточение и невозможность провести гигиенические процедуры полезны для моего здоровья», — заметила Первин. «Меня не так воспитывали». «Хотя вы из семьи Парсов?» «Да, из современной бомбейской семьи», — и она торопливо добавила. «Я очень тяжело переношу уединение, страшусь его весь месяц. Это начало влиять на настроение и сон». «Каким образом?» Глянув на нее пристальнее, он взял перо и начал записывать. «Мне снятся ужасные кошмары, что я нахожусь в этой ужасной комнатушке, даже когда я не там», — сказала Первин, вспомнив свои сны прошлой недели. «Я испытываю грусть и чувство безнадежности. В результате сержусь на мужа. Он не защищает меня от родителей, хотя и считает их старомодными». Любая молодая жена, вне зависимости от ее религии, тяжело привыкает к жизни в доме у свекрови. Со временем станет легче судя по тону врач не хотел это обсуждать меня интересуют ваши отношения с мужем какова частота исполнения супружеских обязанностей от четырех до шести раз в месяц уточнил он не поднимая головы в неделю поправила первин зардевшись получалось действительно очень много но на это у сайруса всегда находилось время здоровые новобрачные Тони врача в первый раз прозвучало одобрение. Хорошо, приступим к осмотру. Он занимал ее разговором, и это помогло ей отвлечься от мысли о его руках и о манипуляциях. Его длинный двухсторонний металлический инструмент вторгся внутрь. Первин ахнула от боли. Тело ее окаменело. Она подумала, не навредил бы ей этот осмотр, если она действительно была беременна. Простите, это всегда неприятно. — сказал доктор Пхатачарья, откладывая инструмент на поднос. «У меня к вам несколько вопросов». «Да», — согласилась Первин, садясь, чтобы видеть его лицо. «У вас были соития или половая связь с другим мужчиной?» Первин ужаснула, что он мог о ней такое подумать. Она поспешно ответила. «Нет, только с мужем». «Это точно? Никаких свекров, дядей, зятьёв?» «Нет, конечно. Я не из такой семьи». Голос первин сорвался от негодования. После приезда в Калькуту она не раз уже слышала сальные комментарии по поводу распущенных богатых парсов из Бомбея. Любой вопрос касательно членов ее семьи вызывал у нее невольную вспышку. Врач сомкнул кончики пальцев и поддался вперед, вглядываясь ей в лицо. «Вы просто не представляете, что случается даже в самых лучших семьях». «У индуистов» парсов, мусульман, да и у англичан тоже. Первин почувствовала, как ускоряется пульс, негромко произнесла. «Вы спрашиваете, потому что увидели признаки какой-то болезни? Поэтому я и не могу зачать?» На данный момент я не могу дать точного ответа на оба этих вопроса. Но я вижу признаки изменений, спайки, мутные выделения. Сердце ее пустилось в скач, Она в последние дни действительно замечала какие-то выделения и тщательно прополаскивала нижнее белье, прежде чем отдать его Гите для передачи тхоби. Тхоби — прачка. Не хотелось ей, чтобы нашлись новые поводы отправить ее в уединение. Недуги, поражающие органы размножения, называются венерическими заболеваниями. Я взял у вас мазок для лаборатории. Ответ я получу через несколько дней. А что означает это слово? Венерические, переспросила первин, услышав резкую нотку у врача в голосе. Ее сердило, что она не понимает, что с ней творится. Слово происходит из латыни. Венерические означает связанные с половой жизнью и половыми актами. Врач говорил сухо, будто читал ей лекцию в университете. А, она покраснела, жалея, что задала этот вопрос. Чем дальше, тем сильнее смущал ее этот визит. Врач произнес суровым голосом. «Таких болезней несколько. Они вызывают неприятные ощущения и могут быть крайне опасны для тех, кто ими заразился». Испугавшись худшего, она уточнила. «Вы хотите сказать, я могу умереть?» Доктор Бхатачария взял самопишущее перо и аккуратно его заполнил, прежде чем ответить. «В случае женщин нас больше всего тревожит здоровье возможного зародыша. Анализ покажет, беременны вы или нет вряд ли месячные у меня были две недели назад, а если я больна, может ли быть что я вообще не смогу зачать За эти несколько минут ее замужняя жизнь обрушилась в пропасть. Не спешите с выводами сказал врач не глядя на нее. он что-то стремительно писал на листике бумаги. Вы должны прийти ко мне еще раз мы посмотрим результаты пассивов и тогда все станет ясно. а до тех пор воздержитесь от интимных контактов. «Да, и в следующий раз приходите с мужем». Как-то дама в приемной. Вот только вряд ли Сайрус будет сиять от гордости, если им огласят диагноз, означающий жизнь или смерть. Первин очень хотелось прочитать истину, которую врач наверняка записал на листке. Сдерживая слезы, она сказала, «Я не уверена, что он сможет прийти. Он очень занят на разливочной фабрике. Уходит...» В 9 утра каждое утро и редко возвращается раньше десяти-одиннадцати вечера. Я не смогу выдать вам диагноз и план лечения без присутствия мужа. Вот как и в колледж. Не поступишь без подписи родственника мужчины. И тут вдруг весь гнев, долго копившийся внутри, прорвался наружу. Почему я обязана его приводить? Вы что, не понимаете, что, услышав новость, он, возможно, со мной разведется. А если узнает моя свекровь? Голос врача прозвучал бесстрастно. «У них нет никаких оснований возлагать вину на вас. Но, судя по вашим словам, я больна чем-то страшным. Конечно, меня станут винить!» Доктор Пхатачария покачал головой. «Венерические заболевания передаются от одного партнера к другому. А поскольку у вас половая связь была только с мужем, совершенно ясно, кто виноват».